Гарантированная тайна переписки Мистеру Полу Роуману, посольство США в Испании. Дорогой Пол, Элизабет и я сердечно поздравляем с Кристой. Бог тебя услышал и выполнил твой заказ, умная, голубоглазая и с веснушками. Именно про такую девушку ты мне писал в одном из своих посланий. Счастья вам и добра. По поводу дома на берегу океана можно подобрать. Правда, цены довольно высокие, как-никак мы живем в Голливуде, нигде-нибудь. Я присмотрел три коттеджика. Один с бассейном, шесть комнат, дорого, но можно взять в рассрочку. Другой холостяцкий, всего одна спальня и холл. Правда, огромная веранда, метров 40. Этот дешевле, поэтому просят все деньги сразу. Третий нужно ремонтировать. Его арендовали немецкие и французские эмигранты, полное запустение. Они потихоньку складывают чемоданы, с работой плохо антинацистская продукция сейчас не требуется в той мере, как в 44 -м. поэтому люди решили вернуться к своим разбитым очагам в Европе. Я заказал фотографии трех этих домов, вышлю тебе со следующей почтой. Твой совет по поводу споров я учел и принял к неукоснительному исполнению. Ты совершенно прав. Все решает ячейка счастья. В ней рождается мир и доверие. Именно то, чего лишена большая часть человечества. Кстати, по поводу Врэнкса. Он не получал ни одного письма из той страны, которую ты имел в виду. Он писал туда пять раз, но не получил ни одного ответа. Твою рекомендацию я ему передал, он был весьма удивлен этим, тем не менее поблагодарил и пообещал обо всем подумать. На завтра он позвонил мне и спросил, не был бы я так любезен отправить его письмо вместе с моим. Я ответил, что мое письмо тебе идет так же, как все обычные письма. Это только ты мне отправляешь корреспонденцию с дипломатической почтой. У меня очень много новостей, но я понял из твоей прежней весточки, что целесообразнее говорить обо всем этом приличной встрече. Если я тебя понял верно, тогда наговоримся обо всем, когда вы с Кристой приедете сюда следующей весной. Пожалуйста, не резервируйте отель. Элизабет и я обидимся, если вы остановитесь не у нас. Мальчишки орут на улице, так что они не будут нам мешать, да и комната, которую мы для вас приготовим, окнами выходит в сад, который принадлежит другу Эйслера, композитору Дмитрию Темкину. Ты помнишь его? Он делал музыку для фильма «Сто мужчин и одна девушка» с Леопольдом Стаковским в роли дирижера. Он живет здесь уже 20 лет, стал знаменитостью, но говорит с ужасающим акцентом а. О... Эйслера приглашает в гости только вечером, чтобы никто не видел. Днем и по воскресеньям у него собираются только одни американцы. Все-таки пословица, что порой надо быть святей самого Папы Римского, только потому и стала пословицей, что выражает суть того времени, тех времен, в которой она сделалась христоматийной, то есть понятной каждому и почти каждому потребной. Если у вас в посольстве будут показывать фильм «Десант», посмотри. В титрах ты найдешь и мою фамилию. Полюбуйся на игру президента актерской лиги Рейгана. Я тебе писал о нем, он изображает одного из наших диверсантов. К сожалению, я провалялся в постели, подцепив какую-то дикую инфлуенцию. Температура нет, но страшный кашель. Когда в Штаты приезжали русские писатели Симонов и Оренбург. Они их много писали, причем по-разному отмечали, что Оренбург — личный представитель Сталина, давно и прочно связанный с русскими секретными службами, возглавлял бюро коминтерна в Париже, а Симонов, который пишет лирические стихи, был придан ему в качестве декорационного прикрытия. Впрочем, газетная сенсация газетной сенсацией, а принимали их здесь великолепно. Был очень дружественно. И, как сказал мне потом Брехт, К нему звонил затворник Леон Фейтвангер, и, кажется, был намерен выбраться из своего далекого уединения. Кстати, он ведет себя именно так, как ты советуешь мне вести себя. Им легче, он создает миры, в которых живет. Ему не скучно, а я пиздарь. Лишен дара сочинять или рисовать, поэтому не могу существовать без общения с себе подобными. А месяцем позже приехали два русских беженца. Один бывший полковник, другой майор. Рассказывали совершенно ужасные истории про Россию, напичканы сюжетами, которые можно сразу же крутить в кино. Их лекции собирали громадную аудиторию, здорово заработали. Я с ними потом поговорил, и выяснилось, что они перешли к Гитлеру в 1942-м, сотрудничали с генералом Власовым. Ты помнишь, о нем много любопытного рассказывал Ален. «Мой интерес как-то потому что у меня, как и у тебя, да и у всех наших, свое отношение к перебежчикам. Я все время видел их в немецкой форме, представляя, как бы ты себя чувствовал, ведь охранники твоего концлагеря носили такую же форму. брехт ходит какой-то опущенный, я спросил, чего он не отвечает на твои письма. Он был весьма удивлен и сказал, что ничего от тебя не получал». Но со свойственной ему рассеянностью он, я думаю, сунул куда-нибудь твои послания и найдет их лишь в тот день, когда решит прибрать в своем кабинете сплошь заваленным книгами, журналами и корреспонденцией. Мы сердечно обнимаем Кристу и тебя. В ожидании скорой встречи твой Грегори Спарк.